Глава 53. Тася. Папа, Лика и Руслан сидели за кухонным столом, как на поминках. На них не было лица. Папа сжимал в руке телефон и нервно дёргал ногой. Лика, пристроив голову на плече Руслана, устремила взгляд на окно, а он застывшим взглядом смотрел куда-то перед собой. Казалось, они даже не заметили нашего появления дома. Что за траур? нахмурившись, спросил Тимур, глядя на всех по очереди. Он посмурщил губы и взглянул на него из-под лобья. Кажется, слово траур полоснуло по его сердцу как лезвие. Лика вышла из-за стола и направилась к нам. "Ребят, пойдёмте ко со мной". Подталкивая в спину, она повела нас с Тимой в гостиную. "Может, кто-нибудь объяснит, что тут происходит?" разозлился Тимуру, саживаясь на диван. "У Кати серьёзные проблемы со здоровьем", шипнула Лика и села рядом с нами. "В общем, она беременна. Что? Как?" Одновременно воскликнули мы с Тимуром. Они долгое время не могли забеременеть, вы, наверное, знаете. Вот-вот должны были пойти на ЭКО, но это случилось само собой, совсем неожиданно. Катя недавно сдавала анализы как раз для ЭКО, и вот, выявили. Срок совсем еще маленький, всего четыре недели. Дядя Саша сказал, что врачи ей посоветовали лечь на сохранение из-за угрозы выкидыша. Сегодня утром они уехали в больницу, а вечером у нее открылось сильное кровотечение. Лика вздохнула и развела руками. Мы пока не знаем, что с Катей. Её лечащий врач не берёт трубку, дядя Саша весь как на иголках, порывается поехать в больницу, но мы не пускаем его в таком состоянии, да и чем он там может помочь? Господи, мама, выдохнул Тимура, запустил пальцы в волосы. Я заметила, как он резко побелел. Тим, с ней всё будет хорошо, слышишь? взяв его за руку, сказала я. Он, словно не услышав меня, убрал руку, встал с дивана и ушел наверх в свою комнату. Я хотела отправиться за ним, но Лика меня остановила. «Не трогай его пока, Тась. Пусть он побудет один. Ты ведь знаешь о его ссоре с Катей?» «Ссоре?» – переспросила я. Руслан сказал, что Тимур на днях наговорил ей кучу гадостей из-за отца, опять обвинил ее в его смерти. Они немного повздорили. Лика вздохнула и помотала головой. «Мне кажется, он расстроился из-за этого. О боже, простонала я и закусила губу, чтобы не расплакаться. Но ведь то, что случилось с Катей, не связано с этой ссорой. Я смотрела на Лику так, словно разговаривала с лечащим врачом Кате. Димура никто не винит, сейчас главное, чтобы жизни Кати и её будущему малышу ничего не угрожало. Не представляю, как твой отец переживёт, если с ними что-то случится. Сегодня он молился вслух, молился и плакал. Мне было так жаль его. Дась Лика вытерла рукавом водолазки уголки глаз и обняла меня. «Ему очень нужна твоя поддержка». И в следующую секунду мы обе вздрогнули от громкого голоса папы. «Дай мне ключи от машины, я не могу больше сидеть и ждать этого чертового звонка!» Мы с Ликой бросились в кухню и застали папу, стоящего напротив Руслана со сжатыми кулаками. «Пап, папочка, успокойся!» И я прижалась к его груди. «С Катей все будет хорошо и...» С ребёнком тоже. Боженька знает, как вы мечтали о малыше, и он сделает всё возможное, чтобы его спасти, веришь мне? И я подняла голову и заглянула в его красные глаза. Вот увидишь, с минуты на минуту позвонит доктор и скажет, что у них всё хорошо. У нас будет братик или сестричка, правда, Руслан? мирно хохотнула я. Затем вытерла слёзы, которые накопили по двум причинам. Первая я очень переживала за папу, за Катю и за её беременность, а вторая О ней мне даже подумать стыдно, и не буду думать. Я не могу позволить себе в такой момент думать о своей личной жизни. Сейчас самое главное, чтобы с Катей и ребёнком всё было в порядке. Мы уговорили папу остаться дома, хотя он уже успел вызвать такси, и Руслану пришлось выйти из дома и заплатить водителю за ложный вызов. Дома мы поддержим его, какой бы ни была новость из больницы, а там он просто сойдёт с ума. Отпаивали его горячим чаем, заговаривали зубы на разные темы, Это, конечно, не помогало, но он хотя бы перестал рываться в больницу. Сидел не живой, не мёртвый за кухонным столом, без конца глядя на экран телефона. Я поднялась на второй этаж, чтобы проверить, как там Тимур, но его комната была заперта, оттуда доносились удары по боксёрской груше. Я постучалась несколько раз, позвала его, но он не открыл ни мне, ни чуть позже Руслану. Я сварила всем кофе. Лика сделала бутерброды. Рослан помог накрыть на стол, включили телек, чтобы он хотя бы фоном отвлекал. И тут в папиной руке зазвонил телефон. Он прислонил его к уху так быстро, что я даже не успела моргнуть. Я убавила звук на телеке, и мы все с замиранием сердца следили за реакцией папы. Голос в трубке что-то говорил, нам было не слышно. Папины глаза расширились и замерли в одной точке. Он быстро задышал, в какой-то момент медленно снял в руке салфетку, затем поджал губы, зажмурился, впился пальцами в переносицу, и я впервые в жизни увидела, как папа плачет. "Спасибо, Алексей Леонидович", дрогнувшим голосом сказал он и вытер мокрую щеку. "Я я могу увидеть её?" "Да, да, я сейчас приеду". Папа положил телефон на стол, закрыл глаза и медленно втянул в себя воздух. Я и Лика и Руслан переглянулись. Мы боялись задать пугающий вопрос, который, я уверена, обжигал язык у каждого из нас. Молча смотрели на папу, пока не понимая, что случилось с Катей. Остановили. Едва слышно обронил папа и, устремив мокрые глаза в потолок, несколько секунд помолчал. О чём он там мысленно говорил с Богом, мне было неизвестно, но по его благодарному взгляду я поняла: старик, наблюдавший за нами с небес, всё-таки услышал его молитвы. «Дядь Саш!» – осторожно, – сказал Руслан, с тревогой глядя на него. Папа прерывисто вздохнул и через силу улыбнулся. «Кровотечение остановили, беременность удалось сохранить», – сказал он, и по моим щекам хлынули слезы. Лика тоже расплакалась. «Фух!» – шумно выдохнул Руслан и громко мотюгнулся, пытаясь передать, как он рад за них с Катей, а потом подошел к папе и крепко пожал ему руку. «Я же говорила!» – шмыгнула носом я, обнимая папу за плечи. Он сжал мою руку и усадил к себе на колени, как делал в детстве, когда мне нужна была его поддержка. Но теперь дочка выросла, и настала пора ей утешать своего папу. Я гладила его по взмокшей голове и шептала на ухо, что теперь у них всё будет хорошо, что он скоро снова станет папой. Смеялась, что ему заново нужно учиться менять подгузники и разучивать колыбельные. Доктор перезвонил ещё раз и попросил привезти кое-что по просьбе Кати. Мой как пчёлы летали по дому, собирая в спортивную сумку всё по списку. Я проявила инициативу, и хоть в списке этого не было, но всё же сунула в сумку книгу, которую недавно прочитала. Любовный роман, полный любви и приключений, который способен поднять Катины настроение. Лика собрала фруктов, папа принёс из спальни кое-какую одежду, крем, заколку для волос. Мы с Ликой всё бережно разложили по пакетам, и папа со всем этим добром отправился к машине. Я накинула куртку и вышла на крыльцо в одних тапочках, чтобы проводить его. Передай ей от нас привет, крикнула я, когда папа стряхивал снег с машины. Скажи, что мы с Ликой присмотрим за домом и не позволим трём мужчинам помереть с голоду. Папа закинул в машину щётку, застегнул пальто и направился ко мне на ходу, поднимая воротник. Он надел на мою голову капюшон и положил руки на плечи. "Дась, ты прости меня за то, что я наговорил тебе ночью", глядя прямо в глаза, сказал он. Я погречился, и мне очень стыдно за свои слова. Поверь, с тех пор, как ты появилась в этом доме, я ни разу не пожалел об этом. И так и знай, что я не отпущу тебя отсюда, даже если ты сама вдруг решишь уехать. Папа прижал меня к себе и прошептал: "Потому что я люблю тебя до неба и обратно, помнишь?" Улыбнулся он словами, которые так часто говорил мне в детстве. "Парень люблю как сыновней, но ты для меня совсем другое, дочь. Ты часть меня и всегда ей будешь". Папа ещё крепче прижал меня к себе и добавил: "Руслан с Ликой всё рассказали мне сегодня. Оказывается, ты не с Тимкой вчера гуляла". Он вздохнул и прижался холодными губами к моему лбу. "Уверен, из тебя выйдет отличная старшая сестра, из этих сорванцов отличные братья". Папа подмигнул, потрепал меня по капюшону и пошёл к машине.